Глава 15. Видимо, Агрипина так увлеклась стиранием начерченных линий, что совершенно перестала контролировать направление своих снарядов. Наряду с землей несколько шишек угодило прямиком по голове вампира. Далее события развивались очень стремительно. Тот оказался обидчивым парнем, и забыв обо мне, яростно зашипел и устремился к кроне дуба туда, где выглядывала наглая беличья морда. Бывшая ведьма почему-то не оценила подобного внимания и бросилась на утёк. Вампир за ней. Попетляв между ветками дерева в напрасных попытках скрыться от навязчивого, пытающегося её схватить поклонника, наверное, в поисках защиты. А зачем ещё? Белка запрыгнула прямо мне на руки. Нормально, да? Конечно, моё хлипкое детское тельце не вынесло такого груза ответственности, и оступившись, я вместе с пушистой негодяйкой повалилась на неожиданно подобравшийся ко мне со спины скелет, который в свою очередь тоже не оценил подобного счастья и просто рассыпался. Нет, не в благодарностях. Буквально образовалась своеобразная куча мала. Я, белка, и покатившаяся в разные стороны кости. Не успели мы сориентироваться, тут и вампирюга нарисовался. Он довольно оскалился, и склонившись к нам, издевательски голантно протянул свою ладонь. Мы с Белкой испуганно переглянулись и стали потихоньку пятиться, трусливо прижимаясь друг к другу и отползая спиной вперед. Его улыбка стала шире, а глаза полыхнули торжеством охотника, нагнавшего добычу. Это выглядело настолько жутко, что я даже дара речи потеряла как и способность соображать. Иначе чем объяснить тот факт, что когда он подплыл поближе и в очередной раз требовательно протянул свою руку, я на автомате сунула туда одну из валяющихся повсюду шишек. Не знаю, кто удивился больше от моего поступка, я, вампир или белка. Мы эторопела застыли, смотря друг на друга и ожидая, что будет дальше. Вампир с недоумением повертел шишку в руках, поднес к лицу даже попробовал на зуб после чего сразу скривился и зашипев откинул оказавшийся бесполезным для него предмет в сторону а после снова с непонятной целью протянул перед моим лицом ладонь ладно мне не жалко следующие я передала ему бедренную кость скелета потом берцовую затем одну из ребер. когда скелет закончился стала совать все, что попадалось под руку камни ветки траву только зацветший одуванчик. Последний ему почему-то особенно не понравился. Вампира свирепел, рычал, отбраковывая всё, что я ему предлагала, только неизменно продолжал тянуть руку. А я неизменно находила, что ещё предложить. Белка, кстати, тоже втянулась в игру, отдай врагу, что самому не надо. Интересно же? И стала бегать по кладбищу за всякой ерундой для вампира, притаскивая её мне. Так мы и развлекались некоторое время. С любопытством ожидая, что быстрее закончится: терпение кровопийцы или ночь. Главное, что нас не ели, а остальное можно и пережить, по крайней мере, очень хотелось бы. Да, я по своей натуре оптимистка. Хм. Светало. Вампир становился злее. Мы с согрепины испуганные. Вдруг зашипел он и, больно схватив меня за плечи, резко поднял на ноги и сразу отпустил словно чего-то ожидая. Я огромными глазами непонимающе уставилась на него. Он опять зашипел и грозно оскалился. Я нервно хихикнула, не понимая, что же он от меня хочет. У вампира отвисла челюсть. А сидящая у наших ног белка, посмотрев на меня, выразительно покрутила лапкой у виска и бросилась прочь. Уловивший движение кровопийца, оживился, довольно и с явным облегчением ухмыльнулся и немедленно полетел за ней. Так он хотел, чтобы мы убегали, наконец догадалась я, стоя на месте и наблюдая за быстрыми перемещениями по пересеченной местности этой парочки. Ишь ты, какой привередливый, ползающая по земле жертва его не устраивает. Зато огрепиние было не до философствований в попытках избежать незапланированное кровопускание она носилась между крестами, взбиралась на деревья, бегала по веткам дуба, потом рядом стоящей сосны. Так вот, откуда шишки. В общем, развлекалась сама и развлекала летающего за ней по пятам, то отстающего, то нагоняющего вампира. Ну, а я не вмешивалась. А зачем? Им и мы так хорошо. К тому же, проанализировав поведение кровопийцы, я поняла, что он просто не голоден. Иначе что-то мне подсказывало, мы бы так легко не отделались. Солнце уже почти выглянуло из-за горизонта, когда белка решила, что ей надоело одной веселить вампира, и целенаправленно понеслась на меня. Не желая вовлекаться в их игры, но уловив азартное настроение мчавшегося за ягрипиной кровопийцы, по избежанию неприятностей, я попыталась медленно переместиться с траектории пути этой парочки. Но не тут-то было. Шусистая негодяйка шустро раскусила мой маневр и, сделав резкий поворот, все таки запрыгнула на меня. Быстро перебирая цепкими лапками, она взобралась на плечи, и дрожа всем своим тельцем, тяжело дыша, спрятала свою мордочку в моих волосах. Все мои попытки отцепить ее не возымели успеха. Между тем, нагулявший аппетит вампир приближался. Из его пасти капала слюна, а обнаженные клыки угрожающе удлинились. Я завизжала от страха, временно оглушая и вампира, и белку, и бросилась бежать. Кровопийца за мной. Теперь настала моя очередь петлять и уворачиваться. Некоторое время, несмотря на попискивающие от ужаса груз на моей шее, мне это удавалось вполне успешно, только силы быстро закончились. В определенный момент я споткнулась и упала, быстро развернулась, четко осознавая, что все, набегалась. И тут увидела Возходящее на небе светило, в душе поселилась надежда пополам с лекарением. Я перевела взгляд на своего преследователя, выходящего из-под тени дерева, и широко ему улыбнулась. "Как насчет загара?" Он удивленно нахмурился, потом медленно поднял голову вверх. Вампир пронзительно закричал, через секунду осыпаясь кучкой пепла на землю.